Глава тридцать восьмая. «Спятила?» — обрушилась на меня Вива, подписывая, не раздумывая. Вот уже час шла генеральная примерка свадебного платья, и все это время личная стилистка ругалась, не переставая. Разумеется, когда не зажимала ртом булавки. «Соображаешь или нет? Похоже, не соображаешь. Мозги, что ли, высохли?» Тебе предлагают полное содержание. На каждого рожденного ребенка отдельный банковский счет. А в случае инициации развода с моей стороны, потеря родительских прав на каждого рожденного ребенка, понизила я голос, скосив глаза на телохранительницу из депов замершую у двери. Не успела выскочить замуж, а уже о разводе подумываешь? Стилистка уперла руки в бока. «А кто пела любви до гроба?» «Ничего я не думаю. Просто в договоре есть раздел о моем праве на пользование семейными реликвиями. А зачем они мне? Мне гушек нужен, а не артефакты и недвижимость». «Неизлечимая балда», — покачала головой Вива. «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Ты должна заранее подготовить пути отступления». К примеру, цацки, купленные на твое имя, останутся при тебе в случае развода. Так что тяни из муженька камешки покрупнее и побольше. Не совсем так. В договоре прописано, если развод произойдет по моей инициативе, то драгоценности, приобретенные в браке, становятся собственностью мужа. А те, что приобретены до брака, фу, сплюнула я в сердцах, если Мэл потребует... — Отдам все, мне не жалко. Меня унижает сам факт. Получается, мы не доверяем друг другу. — У меня голова заболела от твоей философии, — отмахнулась девица. — Лучше глянь и зацени. Она подкатила большое зеркало на колесиках, выгнутое в виде полукруга, чтобы я могла созерцать себя со всех сторон, в том числе и со спины. Несмотря на многоступенчатый фатиновый подъюбник с гибкими кольцами и метры тканей, истраченных на наряд, свадебное платье получилось легким, почти невесомым, потому что Вива использовала материалы с улучшениями. «Оно будет волочиться по земле и соберет подолом всю грязь», – отметила я, крутя головой. «Конечно, соберет. Погода решила испортить мне свадьбу, напустив на столицу пасмурный фронт. Зарядили дожди переменной интенсивности, а вчера напомнил о себе первый майский гром. «Не соберет?» – уверила стилистка. «В модели использованы ткани с эффектом мгновенного самоочищения. К тому же платье не мнется. Не забудь, через два дня ты записана в косметический салон. На полный набор процедур». «Можно подумать, после свадьбы жизнь закончится», – пробурчала я, смотрясь в зеркало. Вива превзошла саму себя. Платье выглядело с ног но пока что оно как футляр. Предстоит дополнить образ прической, макияжем и прочими сопутствующими деталями. А если споткнусь? Оно же длинное. А как ходили в старину? Это сейчас юбки выше задницы, а в прежние времена женщины надевали одежду до пят. И вообще, чем ты недовольна? Пожала плечами Вива. «Длинное платье – классика. У тебя не тот статус, чтобы щеголять в эксцентричных моделях. Взять, к примеру, киноактрису Мими Момо. Шлейф ее свадебного платья составил пять метров. И ничего, справилась. А твой шлейф гораздо короче и снимается. Для гражданской церемонии самое то. А перед банкетом отстегнем часть верхних юбок». К слову, Вива приняла приглашение с порхающими амурчиками – но в качестве личной стилистки она собиралась следить за моим внешним видом чтобы я получилась идеальнейшей невестой за всю эпоху свадебных торжеств моей свадьбе надлежало стать триумфом застолбившим имя вивы в мире моды и стиля навеки вечные простая как пробка заключила афа подписывай зная тебя предвижу что инициатором развода тебе не бывать Чего боишься? Ничего. Договор сделает наши отношения коммерческими, вздохнула я. Почему нельзя жить без юридических бумажек? Зачем прописывать права и ответственность? И вводить в обязанность условия любви и уважения? Любой брак и так строится на них. Хотя нет, не любой. В мире Мэла нет места чувствам. Серьезные отношения опираются на контракты и договора. «Вот вы с Симой будете составлять брачный контракт?» «Сравнила комарика с медведем», – усмехнулась девушка. «Во-первых, Сима не заикается о женитьбе. А во-вторых, если он предложит подписать бумаги вроде тех, что тебе всучил Милюшин, я... я обижусь!» «Вот видишь, так кто ж Сима? У него никола кола, ни двора. А тебе нужно втиснуться в семью Милюшиных и выгрызть лучшие куски в свою пользу!» зачем Аффа простонала в голос. Наверное, и глаза к потолку возвела, но по телефону не видно. «Сама разбирайся со своим Милешиным, коли воспринимаешь хорошие советы в штыки». Она отключилась, а я еще долго смотрела на погасший экран. И ведь ни одной путной мысли в голове. У Басты и спрашивать нечего. Сестрица Мэла посмотрит на будущую невестку, как на умалишенную, и покрутит пальцем у виска. До свадьбы осталась неделя, и я прожила ее, погрязнув в вихре предсвадебных приготовлений, потому что учеба отступила на дальний план. После памятного полнолуния Константин Дмитриевич не упрекнул меня в бездравственном поведении, перевалив всю вину на внука. Ну да, ведь из нас двоих у Мэла есть мозги, потому что он мужчина, а я всего лишь породистая кобылка, хотя и немножко слепенькая. В институте Мэл передал папку с проектом брачного договора. «Пустячная формальность», — повторил он. «Подпиши на каждой странице, и я отдам отцу, чтобы юристы оформили как следует». Я пролистала. «Нехило. Страниц двадцать, не меньше, и шрифт миленький, убористый. И что же потребуется от меня, как от примерной жены? Обязанность подарить клану наследника?» А если не получится родить, к примеру, в первые пять лет брака, то тогда адьос, семейка возьмется за поиски другой кандидатки с широким тазом и отсутствием ангельского проклятия в крови. А если наследник пойдет по моим стопам и не сможет видеть волны, тогда его признают незаконным и лишат права на ношение дефенсора, когда требуется дать ответ. Крайний срок, вечер накануне свадьбы. Эва. «Ты хмуришься? Тебе не нравится? Этот типовой договор, в нем нет невыполнимых условий!» «Разве нельзя обойтись без него?» «Так принято!» — развел руками мэл «Не заморачивайся, в договоре нет подводных камней!» «Мне нужно изучить!» — поджала я губы. Весь день дулось на него, и в следующие дни меня переполняло раздражение. Когда Мэл пытался приласкать ладошку под столом, я выдергивала руку, делая вид, что увлечена лекцией. Надо сказать, Мэл четко придерживался нового правила. Между нами Нини. В любое другое время мягкие прикосновения его пальцев погрузили бы меня в негу и заставили забыть о конспектировании. Но не сейчас. Папка с бесконечным количеством мудреных пунктов давила щепетильным подходом к конституту брака. — Как дела? — спрашивал проникновенно Мэл, звоня вечерами. Он перестал приезжать в Алую Зону на ужины, зато общение по телефону не возбранялось. — Договор читаю, — отвечала я сухо. — Сдался он тебе. Подпиши дело с концом, — отозвался Мэл с ноткой раздражения. — Давай лучше займемся чем-нибудь другим. В любое другое время я томилась бы по нему,